выстрел из газового пистолета. Вооруженное подполье на Украине было ликвидировано. Организация украинских националистов как реальная структура существовала уже только в эмиграции Но на Западной Украине для немалого числа людей Степан Бандера оставался символом борьбы за национальную идею. Вступая в организацию украинских националистов, молодежь давала клятву. «Клянусь Украине, что я преданно и честно выполню все обязательства, которые возложат на меня Организация украинских националистов под командованием Степана Бандеры. Я буду всеми своими силами, ценой своей жизни бороться за независимую украинскую державу. Слава Украине! Слава героям!» В 1950 году Степан Андреевич Бандера дал журналистам интервью, текст которого написал, получили в Министерстве государственной безопасности и перевели на русский язык. «Украинская повстанческая армия», — говорил Бандера, — «это подпольное революционное военное формирование, ведущее борьбу в рамках общего революционного движения». Его спросили, когда будет революция на Украине. Общий революционный взрыв на Украине и в остальных подвластных большевикам странах произойдет подходящий для этого момент. Революцию может вызвать война. Война неотвратима. СССР готовится к войне и ее вызовет. «Пытались ли большевики совершить нападение лично на вас?» интересовались журналисты. «Да». Наша служба безопасности, беспека, выявила трех агентов НКВД, которые имели такое задание. «Попытки найти Бандеру» долгое время не удавались, пока задания не поручили молодому и умелому агенту госбезопасности Богдану Николаевичу Сташинскому. Сташинский родился в 1931 году на Западной Украине, принадлежавшей тогда Польше. Семья была униатской и симпатизировала украинской национальной идее, но Богдан, который учился во Львовском педагогическом институте и намеревался стать преподавателем математики, после прихода Красной Армии порвал с родными. В 1951 году он был завербован чекистами Львовской области, подписал стандартное обязательство, получил псевдоним Олег и стал осведомителем госбезопасности. Он помог чекистам найти убийц писателя Ярослава Голлана, родная сестра, не подозревавшая о его новых взглядах и тайных служебных обязанностях, познакомила Сташинского со своим женихом. С его помощью Богдан ушел в лес и был принят в одну из боевых групп Организации украинских националистов. Там он раздобыл нужную информацию. Молодой человек проявил очевидные способности к нелегальной работе. Его отправили учиться в Киев, где в закрытом учебном заведении Министерства госбезопасности он... В частности изучал немецкий и польский языки. Сташинского взяла к себе нелегальная разведка, ему разработали надежную легенду. Под именем Йозефа Лемона, родившегося на территории Польши, перебросили в Германскую демократическую республику для усовершенствования языковых познаний и акклиматизации в немецкой среде. Богдан Сташинский выдавал себя за немца, выросшего среди поляков, что объясняло его славянский акцент. Настоящий Лемон был к тому времени мертв и родственников не имел. На всякий случай Сташинского свозили в те места, где вырос Лемон, чтобы он не прокололся в разговоре или, не дай бог, на допросе. В ГДР он получил новые документы и в 1956 году совершил первое путешествие уже в Западную Германию в Мюнхен, где обосновались вожди украинских националистов. Для начала его использовали в роли связного поручили встречаться с давно завербованным советской разведкой агентом, чьего имени он не знал. Сташинский получал от него информацию и передавал деньги. Наконец начальство решило, что он готов действовать самостоятельно. Первый приказ – ликвидировать одного из вождей Организации украинских националистов Льва Михайловича Ребета. Сташинский отыскал в Мюнхене Ребета. Несколько дней следил за ним, изучая его образ жизни, привычки, маршруты. Адвокат по профессии, Ребет, арестовывался еще польским правительством, сидел в лагере в Березе-Картузской. После начала германо-советской войны добрался до Львова где 15 сентября 1941 года был арестован немцами. Его держали в Аушвице, освободили 19 декабря 1944 года. В эмиграции он с Бандерой разругался. Из Москвы Сташинскому доставили оружие, специально сконструированный для него газовый пистолет одноразового использования. Яд находился в герметично запечатанной капсуле. При нажатии кнопки выстреливался тонкой струйкой, но стрелять следовало практически в упор, что не каждому под силу. Яд вызывал сужение сосудов головного мозга, смерть наступала в считанные мгновения, а обнаружить следы яда было почти невозможно. Сташинскому вручили и противоядие двух видов — в таблетках и ампулах. Потом он расскажет, что офицер оперативно-технического управления — доставивший оружие, предупредил «Для вашей безопасности непосредственно перед акцией следует проглотить одну из этих таблеток, а сразу после выстрела раздавить еще и ампулу и вдохнуть ее содержимое». Офицер раздобыл где-то маленькую собачку. Они сели в машину и поехали в лес. Гость предложил испытать новое оружие. Собаку он привязал к дереву. «Итак», — сказал он Сташинскому, — «глотай таблетку и стреляй в нее». Собака сдохла мгновенно, не издав ни единого звука. Богдан Сташинский остался доволен оружием. 9 октября 1957 года он вновь появился в Мюнхене. Он путешествовал под именем Зигфрида Дрегера. Газовый пистолет спрятал в большой колбасе, которую держал в холодильнике в гостиничном номере. Его предупредили. «У тебя есть только 10 дней. Потом газовые капсулы придут в негодность». 12 октября Богдан Сташинский подстерег льва Ребета в подъезде. Пистолет он прикрывал газетой. Ребет поднимался по лестнице. Сташинский спускался. Поравнявшись с жертвой, он поднял правую руку и выпустил смертоносный яд прямо в лицо Ребету, Тот рухнул на ступеньке лестницы. Сташинский заранее принял нейтрализующую яд-таблетку. Сразу после выстрела прикрыл лицо платком, в котором находилась ампула с другим нейтрализующим веществом. Он действовал уверенно и спокойно. Быстро вышел из подъезда, использованный пистолет выбросил. Патологоанатомы пришли к выводу, что Ребет умер от сердечного приступа. Мюнхенская полиция даже не стала заниматься расследованием причин смерти иммигранта-украинца. Выполнив задание, Сташинский на поезде доехал до Франкфурта на Майне, оттуда улетел в Западный Берлин и перешел в Восточный, столицу ГДР. В представительстве ведомства госбезопасности офицеры, работавшие по линии нелегальной разведки, устроили в его честь торжественный ужин. О проведении важного мероприятия в Германии доложили лично первому секретарю ЦК КПСС Хрущеву. Начальник первого главного управления КГБ, внешняя разведка, генерал Александр Михайлович Сахаровский подготовил для руководителя партии и государства докладную записку на двух страницах. В архиве внешней разведки сохранилась справка. Письмо исполнено от руки на двух листах, без оставления копии в секретариате Комитета госбезопасности. Исполнитель – товарищ Сахаровский, ПГУ. Отыскать Степана Бандеру казалось почти безнадежным делом, пока Сташинского не предупредили, что вождь Организации украинских националистов обязательно приедет в Роттердам, где будут поминать создателя Организации украинских националистов полковника Евгена Коновальца. В мае 1958 года отмечали двадцатилетие его смерти. «Освободительная борьба продолжается дальше», писал по этому случаю Степан Бандера. «Ее несокрушимость – это первейшая гарантия грядущей победы. Весь украинский народ захвачен национальной идеологией независимости Украины и последовательной борьбы с безбожным и антинародным большевизмом. Национальное движение стало всенародным освободительным движением, а вместе с укоренением его идей в народе живет и ширится память о великом Евгении Коновальце. Напрасны все большевистские действия, не осквернить и не вырвать из народной души эту великую славу, так же как не удастся врагу уничтожить веру в Бога и другие национальные святыни. На кладбище Сташинский встал как можно ближе к могиле полковника, чтобы выяснить, как теперь выглядит Бандера. Он сумел хорошо разглядеть Степана Андреевича, но сфотографировать вождя ОУН ему не позволили. Оставалось узнать, где тот живет. Богдан Сташинский раз за разом приезжал в Мюнхен. Теперь у него были документы на имя ханца Иохима Будайта, и ему удалось выяснить адрес некого Стефана Поппеля. Именно под этим именем обосновался в столице Баварии руководитель украинских националистов. Дом, где жил Бандера, существует и поныне, а во дворе гараж, где он ставил свой опель. Кураторы его торопили. Степан Бандера открыто призывал западные державы к настоящей войне против Советского Союза. «Холодная война», – писал Бандера, – «вполне устраивает советских руководителей, но весьма обременительно для Запада, пытающегося найти формулу мирного сосуществования. Однако же у них ничего не выходит. Почему? Москва воспринимает мирное сосуществование как постоянные ей уступки». Образовавшиеся в период военного союза убеждения, что московско-большевистский империализм не такой уж страшный, уступает узнаванию его настоящей природы, удовлетворенно замечал глава Организации украинских националистов. Западные народы все яснее понимают, что неостановимая экспансия и хищнический грабеж – это постоянное, органичное лицо большевистской Москвы. Западные народы на собственной шкуре убедились – что ничто не меняет волчьей природы большевистской Москвы, поэтому всякие надежды на мирное сосуществование теряют смысл. Ведь быть в роли овец, растаскиваемых стаей волков, не хочет быть ни один народ. «Как же можно противостоять агрессивности большевиков?» задавался вопросом Бандера. Ему ответ был ясен. Наиболее радикальный путь к этому – тотальная мировая война с целью уничтожить большевизм и сломать хребет московскому империализму но тут же с сожалением отмечал что надеяться на это в ближайшее время не приходится западные державы не быстро и нелегко согласятся на то чтобы планово выбрать войну что же делать убеждать запад в необходимости наступательной стратегии в холодной войне и ни в коем случае не идти на уступки Москве. Тогда, вместо сосуществования с большевистским экспансивным империализмом, Запад будет стараться хотя бы обрубать его когти и клыки». Бандера критиковал соратников, сомневавшихся в эффективности подпольной работы в условиях советской Украины. «Они видят единую возможность освобождения в том, что западные державы, разобьют большевиков в военном конфликте и дадут угнетенным народам независимость или другим способом заставят Москву сменить ее внутреннюю систему и политику в направлении большей свободы. Собственные силы и собственная борьба угнетенного народа имеют для них вторичное значение. Бандера верил в возможности своих единомышленников. Дело национально-освободительных сил использовать удобные условия, в частности, каждую сложную ситуацию большевиков, и разворачивать революционную борьбу с собственными силами и по собственному плану. Вождь украинских националистов детально инструктировал молодых соратников, как следует поступать с москалями, судьбу каждого решать индивидуально, прежде всего выяснить, как москаль попал на Украину, как относятся к украинской освободительной борьбе, лоялен ли национальной идее. Если готов сражаться за независимость Украины, пусть остается. Ежели нет, изгнать. А вот москали, активные или потенциальные враги украинской государственности, живыми уйти не должны. Бандера объяснял, вражеские силы нужно уничтожить доступными в данной ситуации способами и методами, Генеральная задача — убрать с Украины наибольшее количество враждебно настроенных москалей, чтобы не отвлекать большие силы на содержание пленных или интернированных в трудных условиях борьбы. Все это воспринималось как угроза новых боевых акций на территории Украины, и от Сташинского требовали скорейшего исполнения боевого задания. Степан Бандера привык к тому, что за ним охотятся. В отличие от Льва Ребета, профессиональный боевик держался крайне осторожно. Сташинскому никак не удавалось проникнуть в дом Бандеры, чтобы найти удобное место для убийства. Ему подготовили усовершенствованный газовый пистолет, теперь уже двуствольный, то есть стрелять можно было два раза. Расчет был на то, что патологоанатом, как и в случае с Ребетом, решит будто причина смерти сердечная недостаточность сташинского снабдили и набором отмычек чтобы он смог открыть подъезд но отмычки не подошли и в гараж куда бандера держал свою машину тоже проникнуть не удалось сташинский выбросил пистолет пришедший в негодность и вернулся в восточный берлин с помощью своих кураторов обзавелся еще одним набором ключей один из которых все-таки подошел. Ночью Сташинский забрался в подъезд и на четвертом этаже обнаружил табличку с фамилией «Попель». Сташинскому вручили еще один газовый пистолет. Вновь снабдили нейтрализующими таблетками и ингалятором, дабы он сам не погиб от ядовитых паров. Таблетку он принимал за завтраком и весь день следил за Бандерой, выбирая удобный момент. 15 октября 1959 года он тоже дежурил возле его дома. Около часа дня увидел знакомую машину. Вождь Организации украинских националистов приехал домой обедать, предварительно заглянув со своей секретаршей на рынок. Богдан Сташинский быстро забежал в подъезд. Выждал минуту и не спеша двинулся вниз по лестнице навстречу Бандере, Он действовал совершенно хладнокровно. Степан Андреевич уже поставил машину в гараж. Одной рукой он держал бумажный пакет с только что купленными помидорами, а другой пытался вытащить ключ, застрявший в замочной скважине. Сташинский участливо спросил, «Что, замок испортился?» Бандера ответил, «Нет, все в порядке». При этом он посмотрел на незнакомца. Сташинский поднял пистолет, завернутый в газету, и выстрелил Бандере прямо в лицо. Вождь организации украинских националистов еще сумел подняться на третий этаж, прежде чем смертельный яд его свалил. Выскочили соседи, которые увидели на полу человека, которого они знали под именем Стефана Попеля. Рядом валялся пакет с рассыпавшимися помидорами. Бандера скончался по дороге в больницу. Первоначальный диагноз – травма черепа из-за падения на лестнице в результате сердечного приступа, но лицо покойного пошло синими и черными пятнами. Это насторожило полицейских. Более тщательное, чем обычно, вскрытие показало, что его отравили цианистым калием. 20 октября Бандеру похоронили на мюнкинском кладбище. Никто тогда не мог предположить, что очень скоро тайна его смерти будет раскрыта. На следующий день после уничтожения Бандеры Богдан Сташинский был уже в Восточном Берлине, где его вновь поздравили с удачно выполненным заданием. 3 ноября 1959 года постановлением Президиума ЦК КПСС был утвержден проект указа Президиума Верховного Совета СССР о награждении Богдана Николаевича Сташинского орденом Красного Знамени. В ту пору награды нелегалам давали нечасто. В сопроводительной записке заместитель председателя КГБ и куратор первого главного управления, внешняя разведка, генерал-полковник Петр Иванович Ивашутин писал, что Сташинский в течение ряда лет активно использовался в мероприятиях по пресечению антисоветской деятельности украинских националистов за границей и выполнил несколько ответственных заданий, связанных с риском для жизни. 6 ноября председатель Президиума Верховного Совета СССР маршал Клемент Ефремович Ворошилов подписал закрытый указ. Сташинского привезли в Москву получать награду. Богдану Николаевичу вручил орден сам председатель КГБ Александр Николаевич Шелепин. Это была высокая честь. Председатель КГБ говорил о блестящем будущем, которое ожидало молодого чекиста. Богдан Николаевич просто наслаждался своей новой жизнью. И на него возлагали немалые надежды, но большим планом помешала любимая женщина Сташинского. В ГДР на танцах он познакомился с девушкой по имени Инге Поль. С благословения начальства у них начался роман. Она работала в парикмахерской, ее отец владел авторемонтной мастерской. Они с Инге Поль обручились. Богдан Николаевич попросил у председателя КГБ разрешение вступить с немкой в брак. Шелепин наставительно объяснил, что чекисту-нелегалу позволительно жениться только на проверенном человеке на женщине, способной стать надёжной подругой и помощницей, тем более что Сташинскому предстоит пройти переподготовку и получить новое задание. «Работа вас ждёт нелёгкая, но почётная», — со значением сказал ему Шелепин. Сташинский стоял на своём, доказывал, что его невеста будет таким же верным человеком, как и он сам. Доброжелательно настроенный Шелепин, недавний вождь комсомола, сдался. Герою позволили вернуться в Восточный Берлин, чтобы он забрал Ингеполь. 23 апреля 1960 года они поженились. Сначала зарегистрировали отношения, а потом обвенчались в церкви. В представительстве КГБ затею с венчанием не одобрили, но Сташинский настоял на своем, Он должен вести себя как настоящий немец. Когда Богдан Николаевич признался невесте, что на самом деле он не польский немец, а сотрудник советской разведки, она не обрадовалась, предложила вместе бежать на запад. Сташинский не хотел. «Мне предстоит учеба. После этого они так и так пошлют нас на запад. Тогда мы и решим, что нам делать». В мае с документами на имя супругов Крыловых они приехали в Москву на инструктаж и переподготовку. Поселили их в служебной квартире, которая прослушивалась, и Сташинский это обнаружил. Обиделся и пожаловался своему начальству. А вот этого делать не следовало. Чекист обязан понимать необходимость контроля и проверок. Начальство и без того было весьма разочаровано. Герой оказался не таким уж надежным и исполнительным оперативником, каким казался. Когда Инги забеременела, Сташинский, как положено, доложил, что в семействе ожидается пополнение. инги сказала, что поедет рожать домой. Тогда их ребенок станет гражданином ГДР. «Когда ты родишь», — согласился Сташинский, — «то напишешь личное письмо Шелепину. Он нам не откажет, разрешит мне поехать к тебе. Тогда мы уедем на Запад втроем». КГБ разрешил инги вернуться на родину, в социалистическую ГДР, 31 марта 1961 года она родила мальчика. Его назвали Петером. Но вытащить мужа из Советского Союза Инги не смогла. Решила ехать к Богдану. Но произошло несчастье. Ребенок заболел и умер. В полном отчаянии она позвонила мужу. «Петер мертв!» Сташинский попросил разрешения поехать на похороны сына, В такую трагическую минуту он не может оставить жену одну. Ему разрешили. 12 августа 1961 года, в субботу, Сташинского отвезли в дом тестя. Несколько часов вся семья провела в приготовлениях к похоронам мальчика, назначенным на следующий день. После обеда Богдан и Инги через черный ход вышли из дома и несколько километров до ближайшего города Прошли пешком. Там взяли такси и доехали до восточного Берлина. Сменили машину и добрались до вокзала. Из одного сектора Берлина еще можно было свободно перейти в другой. Восточно-германская полиция даже не проверила у них документов. Вечером они уже были в западном Берлине и обратились к американцам. Когда Сташинский признался, что работает на КГБ, их вывезли в ФРГ. Богдан Сташинский обо всем рассказал западно германской полиции. На следующий день, 13 августа, появилась стена, надолго отделившая Восточный Берлин от Западного. Следствие шло долго, больше года. Сташинского судил федеральный суд в Карлсруэ. Процесс продолжался с 8 по 15 октября 1900 1962 -го года. Приговор — 8 лет тюремного заключения. Суд учел чистосердечное раскаяние и сотрудничество со следствием. Сташинский отсидел 4. В 1966-м его выпустили из тюрьмы. Ему и его жене подготовили новые документы, и они исчезли. Считается, что одна из западных спецслужб взяла на себя заботу о нем в обменную информацию. Ему было что рассказать. Ему сделали пластическую операцию, и Богдан Сташинский исчез навсегда. На западной Украине Степана Бандеру и его соратников многие рисуют борцами против тоталитарных режимов, за свободу и независимость украинского народа. В каком-то смысле сбылись слова его дочери Наталии: Мой незабвенный отец был глубоко верующим христианином и погиб за Бога и независимую вольную Украину, за свободу всего мира. Мой блаженной памяти отец, олицетворявший этот великий идеал, останется путеводной звездой всей моей жизни, так же, как и жизни моего брата и моей сестры и украинской молодежи. Христианского в методах Степана Бандеры С юности, сделавшего ставку на террор, было немного. Непредвзятый исторический анализ показывает, что и он, и его люди сознательно шли на сотрудничество с Третьим Рейхом. Они видели, как ведут себя немцы на оккупированных территориях, но это их нисколько не смущало. Приветствовали военные победы вермахта и уничтожение немцами мирного населения. Действовали такими же преступными методами и придерживались той же расовой идеологии. Если Бандера и некоторые его соратники вышли у немцев из доверия и оказались в концлагере, а кого-то и расстреляли, то не потому, что были противниками нацистской теории и практики, а потому, что им предназначалась роль подручных, а они претендовали на большее. Если связался с преступниками, не удивляйся, что сам, стал их жертвой. Мифы живут долго, но не становятся от этого правдивее. Запись аудиокниги произведена в студии Ardis в 2022 году. Читал Пётр Энтис.